Составляем контент-план. Работа над блогом — это все еще работа. Она требует времени и дисциплины. Чем чаще регулярнее вы будете публиковать материалы, тем быстрее будет развиваться ваш канал, и тем стабильнее будут показатели публикаций. Каждая новая статья — это возможность зацепить внимание новых читателей и пища для ума алгоритма. Чем больше у него информации о том, кто читает ваши статьи, тем легче ему подобрать новую аудиторию для канала. Есть еще интересный психологический аспект. Во время долгих перерывов у авторов возникает ощущение потери связи с аудиторией. Начать снова писать после длительной паузы иногда бывает очень сложно. Как часто надо публиковать материалы? Идеально, если вы сможете первое время делать публикации каждый день. Так вы ускорите развитие канала и научитесь постоянно работать над блогом. Ученикам в своей школе я советую запастись терпением на 3 месяца, если они твердо нацелены сделать блог популярным. Но в конечном счете каждый автор определяет регулярность сам, ведь у каждого свои цели и разные приоритеты. Для меня личный блог — один из множества проектов, и сейчас я уделяю ему не более 10% своего рабочего времени, выпуская всего одну, две, три публикации в неделю. А для моего друга Влада Горбачева, канал «Книга животных», блог — это основная работа, поэтому он делает по 2-3 публикации в день. Результаты его канала гораздо более впечатляющие, чем мои, и это справедливо. С блогерством, как со спортом, можно заниматься этим профессионально и добиваться больших успехов. А можно время от времени, но смирившись, что и результаты будут не такими значимыми. Но важно все-таки найти и определить время, которое вы сможете регулярно посвящать блогу, будь то один час в день или один час в неделю. Решайте сами. Главное, выделите время на блог. Поддерживать регулярность помогает функция отложенного постинга. Когда, написав сегодня статью, вы можете опубликовать ее в любое выставленное время. Поэтому можно выделить в один день несколько часов для дзена и создать статьи на всю неделю вперед. План публикаций. Многие авторы составляют план, когда и что они будут публиковать. Это помогает распределить время, которое нужно выделить на написание статей, и держать ведение блога под контролем. Контент-план особенно необходим, когда вы ведете корпоративный канал. Вам нужно придумать и согласовать его с заказчиком, прежде чем что-то публиковать. И зачастую над ним работает целая команда. Поэтому нужно делать план таким, чтобы у всех был к нему доступ. Для личного планирования я использую обычные заметки в телефоне для записи спонтанных мыслей, а также планировщик задач что-дуист. Там я сделала список задач под названием «Дзен-канал Анны Денисова» и ставила себе задачи по публикации нужных статей на конкретные даты. Они висят в моем ежедневном списке дел, напоминая, что надо выделить время на блог. Многие авторы составляют план в самом обычном блокноте. Кто-то работает прямо в редакторе Дзена. Можно сделать черновик статьи с идеей, а когда будет время, доработать его до публикации. Для командной работы удобно использовать сервис Trello. Это такая система управления задачами. Наверняка вы встречали людей, которые вешают перед собой доску, разделенную на несколько колонок. Например, идея в процессе, готово, и клеят желтенькую бумажку с задачей то в одну, то в другую колонку. Вот Trello — это виртуальная альтернатива такому типу планирования. Там можно создавать сколько угодно досок и колонок, подходящих под ваши задачи и каждая публикация может стать отдельной карточкой, которую вы перемещаете из колонки в колонку. Сервис работает как в приложении на телефоне, так и в браузере на компьютере, и все базовые функции бесплатны. Можно работать командой и добавлять ответственного к конкретной карточке задачи, например, дизайнера, менеджера, заказчика. Trello часто используют в редакциях, в рекламных агентствах, в издательствах, но многие мои ученики любят использовать его и для личных задач. Как придумать статей на целый план? Придумывать темы для блога проще, если на канале сформированы рубрики, направления, на которые автор пишет с какой-то регулярностью. Например, если у вас будет канал про путешествия, рубрики могут быть такими. Отели, еда, маршруты, достопримечательности, рассказы путешественников. Отталкиваясь от этих рубрик, можно быстренько придумать темы для конкретных статей. Например, в рубрике «Отели» можно сделать подборку самых красивых отелей или обзор необычного отеля на райском острове или интервью с владельцем бутик-отеля в Сергиевом Посаде. Это я просто недавно была в Сергиевом Посаде. Иногда в блоге нет сформированных рубрик, и при планировании автор отталкивается от ситуации. Тема для статей приходит к автору сами по себе. Ну, например, ему задают вопросы подписчики и комментаторы. Или кто-то присылает прямые просьбы рассказать о конкретной теме. Еще бывает, что автор получил какой-то опыт и сразу же хочет им поделиться. Ну или прочитал что-то интересное и тут же хочется выразить свои мысли на этот счет. В таких случаях очень важно сразу же записывать темы, которые пришли в голову. В телефон, заметки, блокнотик, отправлять смс самому себе. Каждый раз вечером у меня в голове рождается миллиард интересных идей, и я уверена, что их невозможно забыть. Но утром меня ждет жестокое разочарование и пустой лист. Я не определяла для себя рубрик, всегда пишу ситуативно. Но если посмотреть на все мои статьи, то можно проследить направления «Бизнес», «Дети», «Отношения», «Истории жизни», «Лайфхаки». Если мне будет не о чем писать, я могу рассмотреть под прицелом каждое из этих направлений, и тема для статьи быстро придумается. Ну, например, ой, что-то я давненько не писала про детей. Так, что же у меня тут дети делали? О, Коля вчера такое устроил, вот можно рассказать про это. Задание. Составьте рубрики, которые будут на вашем канале. Попробуйте скачать Trello и сделать в нем контент-план на ближайшие две недели. Создайте колонки «Идея», «Черновик», «В работе», «Готово к публикации», «Опубликовано». Сделайте карточки с названиями статей. И я еще очень советую добавить расширение календарь, чтобы назначать сроки для карточек. Также можно создать метки с рубриками и расставить их на карточке. Если вам неудобно пользоваться Trello, то сделайте контент-план там, где вам нравится.